Глава 1361 Хранительница выглядела точно так же, как ее запомнил Хаджар, вплоть до того, что ему казалось, будто она даже не поменяла своей позы. Она стояла на каменной платформе, застывшей посреди темной пустоты, прореженной редкими вспышками ярких звезд. Был ли это космос или нечто иное, Хаджар не знал. Позади хранительницы, хранительницы чего, лежал огромный пламенный лев. Сотканный из белого пламени и света, он спокойно взирал куда-то вдаль. И если в первый свой визит в это странное место Хаджар даже ощутить мощи существа не мог, то сейчас, сейчас он прекрасно понимал, что это создание — лев из звездного огня — Было настолько сильно, что своим дыханием могло разом уничтожить все земли, на которые ступала нога Хаджара. Разом. На его фоне миниатюрная хранительница выглядела хрупкой и незначительной. Ее каштановые волосы развивались на звездном ветру, а зеленый плащ стелился по земле. И все же Хаджар не ощущал ее. Видел, но не мог почувствовать присутствие. Это могло означать только одно. Хранительница обладала куда более ужасающей мощью, нежели ее питомец. И это не то чтобы пугало. Хаджар встречал за время своих странствий слишком много существ иных порядков силы, чтобы ощущать тот ужас, о котором пели барды. Нет, это скорее открывало перед ним новые горизонты. А еще едва слышно напоминало, что старшие боги, обитавшие в своих дворцах на седьмом небе, могли быть даже сильнее хранительницы. «Ты пришел сюда, последний генерал, а значит, я должна указать тебе путь». Хранительница стояла спиной к нему, так что он не видел лица существа, Именно существа, так как в том, что это был ни человек, ни демон, бог или Фейри, сомневаться не приходилось. Это древо света, последний генерал. Она взмахнула рукой, и пространство вздрогнуло. Пространство таких масштабов, что никакие слова не смогли бы его описать, а разум постичь. Перед Хаджаром закружилось ночное небо. Пришли в движение звезды. Заплясали в неудержимом хороводе целой галактики. И так продолжалось до тех пор, пока они не сформировали на расстоянии во многие и многие миллионы километров нечто напоминающее куст, заключенный в рамку из созвездий и галактик. Гевестус, который все так же стоял в колено преклоненной позе, что-то прошептал. Что-то очень вдохновенное, но вряд ли цензурное. Хаджар же лишний раз убедился, что это попросту невозможно в реальности, ибо никакая сила не могла быть настолько могущественна. Она попросту развоплотилась бы и была уничтожена собственной мощью, наверное. «Что теперь, достопочтенная хранительница?» — с поклоном спросил Хаджар. Существо, кем бы оно ни было, повернулось в полоборота к Хаджару, но лицо все так же скрывали густые волосы. «Ступай вперед, последний генерал!» Она указала на тропу света, ведущую к далекому порталу из звезд, туда, где тебя ждут. После этого она повернулась обратно, будто давая понять, что разговор закончен. Хаджар посмотрел на Гевестуса. «У каждого свой путь среди звезд, Хаджар» ответил полукровка на незаданный вопрос. «Кто знает, куда приведет тебя твой, но помни одно. Там, где есть свет, всегда есть и тьма. И чем ярче будет свет, тем страшнее окажется то, что находится по другую от него сторону. Таков закон баланса сил безымянного мира. Свет и тьма всегда рядом, всегда вместе». Может, Хаджар уже слишком долго бродил по пыльным дорогам безымянного мира, но эта фраза, в отличие от многих других, не показалась ему бессмысленной тарабарщиной. Собравшись с духом, Хаджар сделал первый шаг по тропе из Звездного Света. Насколько долг должен был быть его путь, если каменную платформу и хранительницу разделяло пространство больше, чем между некоторыми галактиками и. Хаджар открыл глаза. По его щеке, кажется, стекало что-то влажное. Он потянулся к ней рукой и с удивлением обнаружил на подушечках пальцев соленые слезы. Он плакал. Ему сложно было вспомнить, когда в последний раз такое происходило. Когда погибли его родители? Может, когда умер Неро? Через не самое ровное окно — В то время Хаджар еще не очень справно управлялся стопором и рубанком, пробивались лучи яркого, но морозного солнца. Он потуже закутался в шерстяное одеяло. Кажется, ему снился сон, какой-то очень страшный сон, такой, что «мммм», протянул кто-то рядом. Хаджар повернулся. Он увидел белоснежную кожу. Изгиб красивых, словно выточенных из слоновой кости плеч, тонкую шею, едва выглядывавшую из-под одеяла. Ее черные, чернее вороньего крыла в безлунную ночь волосы разметались по подушке. Простая наволочка, набитая войлоком. Она сделала их совсем недавно, вместо тех, что уже давно прохудились и слежались. От нее пахло так же, как и всегда, цветами и огнем. Он обнял ее, прижал так сильно, будто пытался вдавить внутрь своей грудной клетки. Он зарылся лицом в ее волосы и дышал так, как дышит, пожалуй, лишь утопленник. «Ты меня сейчас задушишь?» — с трудом прохрипела аркемея Хаджар прижал ее лишь крепче. Он не мог вспомнить, что ему снилось, но это было что-то страшное, что-то по-настоящему страшное, то, с чем не могли сравниться те беды, что он оставил позади. «Ай!» — вскрикнул он. Аркемея довольно улыбнулась, а Хаджар потирал укушенное предплечье. Девушка приподнялась и прикрыла тело одеялом. «Если ты думал, что...» Кто знает, что она хотела произнести, но их взгляды встретились, и в глазах Хаджара она увидела то, что может увидеть только жена в глазах мужа. Она потянулась к нему руками, зарылась пальцами в непослушные черные волосы и прижала к себе. Тук-тук стучало ее сердце. Тук-тук. Мерно, спокойно, живо. «Я тут!» — прошептала она. Жаркое дыхание касалось уха и слегка его щекотало. «Со мной все в порядке, Хаджар. Я тут!» Только после этого Хаджар поверил, что она действительно здесь. Он выпрямился и прижал ее к себе, сильно, но нежно, будто хрустальную вазу. «Ты здесь!» — произнес он, поглаживая ее по волосам. Архимея лежала на его груди и тихонько сопела, словно довольная кошка. Так они просидели на кровати около четверти часа, просто наслаждаясь друг другом. Теплом, дыханием, ударами сердца и тем спокойствием, что дарили друг другу. Когда она была рядом, когда он был рядом, словно вернулся домой, словно вернулась домой. Она заправила прядь волос за ухо и, нежно улыбнувшись, положила руку на живот. «Ты хотел сказать, мы здесь?» — прошептала Аркимея. Хаджар перевел взгляд на округлившийся живот. «Конечно, у него же скоро родится дочь. Поэтому, когда он ремонтировал осенью крышу, то оставил материалы, чтобы к концу зимы, когда появится на свет их ребенок, Успеть выточить и сделать детскую кроватку. «Надо вставать», — чуть нехотя произнес Хаджар. «Много дел». «Много», — кивнула Аркемея. «А еще ты не мог бы принести мне селедку с ежевикой и горячим молоком?» «Ах, ну да, селедка с ежевикой и горячим молоком. Конечно, как он мог забыть? И не смотри на меня так, будто я демон какой-то». «Только если наполовину». Когда Хаджар закрывал двери их комнаты, то в нее явно врезалось что-то тяжелее, чем подушка. Все было хорошо. Это лишь страшный сон. Его прошлое, которое напоминает о себе, не более того. Накинув на себя теплую одежду, напялив валенки и надев тулуп, Хаджар направился через горницу в сене, На мгновение он задержался, чтобы посмотреть на стену над камином, где висел его меч и сабли Аркемеи. Надо не забыть обязательно убрать их в подпол. Все было хорошо».